13 до нашей эры. А во втором тысячелетии хетты чей язык был близок к индоевропейской семье, стали ведущей силой в Передней Азии. Они создали сильную империю в Малой Азии и Сирии. Культурно они жили в Бронзовом веке. К концу второго тысячелетия в Транскавказском регионе возникло другое царство, известное как царство Ван или Урарту, Арарат. Цари Урарту преуспели в течение нескольких столетий в защите своей независимости с одной стороны от хеттов и от ассирийцев с другой. Благодаря оживленным отношениям Урарту с другими странами Передней Азии медная и бронзовая культура транскавказского региона претерпела быстрый прогресс инструменты и оружие экспортировались из транскавказского в северокавказский ареал Даже позднее, когда искусство металлургии развелось на Кавказе, медное и бронзовое оружие и инструменты, сделанные местными изготовителями, были по виду и оформлению лишь имитацией месопотамского образца. Кавказские горы богаты металлами. Медные жилы были известны с отдаленной древности. В первом тысячелетии до нашей эры Олова добывалась в районе между Эльбрусом и истоком реки Терек, в середине цепи Кавказских гор, а также в регионе Гянджи, на Транскавказской территории. Благодаря ввозу меди, равно как и раннему развитию местной металлургии, медная культура укоренилась в Северокавказском регионе около 2000 года до нашей эры Первый период Северокавказского Медного века представлен достойными внимания могильниками в регионе Кубани. Согласно Ростовцеву, майкопский курган относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Ростовцев, страницы 22-29. Ессен датирует его концом того же тысячелетия. Ессен. Государственная академия истории и материальной культуры. Известия. Том 120, страница 81. Тальгрен относит ансамбль мебели Майкопского кургана к 1660-1500 году до нашей эры. Курганы Новосвободный, прежде царской, должны быть несколько старше. Майкопский курган в высоту 10,65 метра. Круговая кладка из необработанных камней была сооружена на уровне земли под курганом. Было вырыто углубление внутри квадрата, низ которого уложен галькой, а стены облицованы деревом. Могила делилась на три секции деревянными перегородками. Скелеты, обнаруженные в сжатом состоянии, были раскрашены красной краской. В палатках найдено много золотых и серебряных предметов, отличные ремесленные работы. Среди них около 80 чеканных пластин с фигурами льва и быка. Очевидно, что такие пластины первоначально нашивались на одежду как орнамент. Также были найдены золотые и серебряные кольца и бусины. Две массивные статуэтки быка, одна из золота, а другая из серебра, а также две золотых и 14 серебряных ваз. Особенно интересны два гравированных серебряных сосуда. Один декорирован гористым пейзажем, Фармаковский интерпретировал его как изображение гряды Кавказских гор. В этом случае гравировка может быть приписана местному художнику. Однако истинность гипотезы сомнительна. Вторая ваза гравирована фигурами животных, среди них первобытная степная лошадь. Что же касается медных предметов, были откопаны пять ваз и десять инструментов и оружия, включая поперечный боевой топор месопотамского типа двулезвийный топор-тесло, два плоских топорика, два долота, один большой и один маленький кинжал».